Глава двадцатая. И вот этот день настал. В полной боевой экипировке группа из семи человек во главе со старшей группы лейтенантом Ханной фон Шмидт заняла места внутри Ю-52 немецкого самолета-разведчика Люфтваффе. Долетев за час до намеченной точки десантирования, диверсанты один за другим покинули борт. Последний прыгала — командир. он шмдт окинула взглядом запланированную зону высадки внизу хорошо просматривалась небольшая река и лес а чуть дальше на окраине чаще между кронами одиноко темнела крыша какого то строения черт этого не было на картах вырвалось у нее вслух правда подумать о большем она не успела сильная резкая боль как кинжалом резанула по низу живота заставляя скорчиться от боли. Живот на пару секунд словно сковало железными цепями. Это крайне болезненное явление неприятно ее удивило, поскольку беременность до этого протекала очень гладко. Однако подумать командиру диверсионной группы сейчас было некогда. И потому, сильно оттолкнувшись ногами от железного порога, Ханна решительно прыгнула. Парашют раскрылся благополучно. Но учитывая, что время десантирования на вражеской территории требовалось свести к минимуму, в конструкцию стандартного парашюта были внесены изменения, заметно увеличив скорость приземления. Все члены команды были об этом прекрасно осведомлены. К тому же не раз выполняли тренировочные прыжки с данной конструкцией парашюта. Знал об этом и фон Шмидт, но вследствие усиливающейся боли внизу живота Она так и не смогла полностью сосредоточиться на прыжке, и, как итог, при приземлении угодила правой ногой в глубокую ямку. А учитывая, что скорость была намного выше, чем обычно, случилось непредвиденное. Нога неловко подвернулась в голеностопном суставе, и хотя на диверсантке были обуты специальные высокие десантные ботинки, это не сильно помогло. Вся сила тяжести и ускорение падения тела обрушились точно на нижнюю треть правой голени. Раздался приглушенный хруст, и в то же мгновение ногу пронзила сильнейшая боль. А спустя еще пару секунд уже две объединенные точки боли стали разрывать на части сознание молодой немки. Не в силах сдержаться, Ханна издала пронзительный крик, хотя и понимала, что это может привлечь ненужное внимание. первым прибежал Крюгер. Увидев жену в столь бедственном положении, он тут же кинулся оказывать ей первую помощь. Достав нож, Гонсловка распорол штанину на поврежденной ноге и осмотрел место перелома. Даже поверхностного осмотра было достаточно, чтобы понять, что дела очень плохи. Нога в области нижней третьей голени была неестественно искривлена в сторону, а сквозь кожу пробив ее насквозь острыми концами, торчали окровавленные участки костей. Из ран активно вытекала темная кровь. Как врач, Крюгер прекрасно понимал, что диагноз был крайне неутешительный. У его беременной супруги имелся открытый двойной перелом костей правой голени со смещением отломков. Даже в условиях военного госпиталя лечение подобного перелома было бы довольно непростой задачей, так как наверняка бы потребовалось прибегнуть к хирургическому вмешательству. А здесь, в лесу, на вражеской территории, без доступа к лекарствам и операционной, шансов на благополучный исход не оставалось практически никаких. Ганс был в отчаянии, хотя вида старался и не показывать, пытаясь хоть как-то успокоить и приободрить жену. Не желая думать о худшем, он занялся оказанием помощи. Для этого первым делом лоскутами от своей рубашки туго забинтовал рану. Затем, сходив к ближайшему кустарнику, он нарезал толстых веток разной длины и соорудил из них импровизированный лангет, которым надежно зафиксировал место перелома. Постепенно стали подтягиваться и остальные члены группы. И уже через двадцать минут состоялся импровизированный врачебный консилиум, на котором после недолгих споров было принято решение относительно дальнейшей судьбы командира. Нетрудно понять, что было бы с ней дальше, не будь здесь Ганса и Рудольфа. Вероятнее всего, строго следуя инструкциям Абвера, дабы не быть обнаруженными и раскрытыми, диверсанты попросту тихо и незаметно лишили бы ее жизни. надежно спрятав труп в лесу. В любом случае, именно присутствие этих людей тогда и спасло молодую немку от неминуемой гибели. В итоге было решено, что с травмированным командиром остаются Крюгер и Нойман, остальные действуют по заранее намеченному плану. Эти двое должны были на время пристроить Ханну у местных жителей, дав ей шанс дождаться прихода передовых частей немецкой армии А как все знали абсолютно точно, полномасштабное наступление находилось уже в активной фазе. Даже сейчас, стоило только хорошенько прислушаться, были отчетливо слышны отголоски далекой орудийной канонады. С каждым днем фронт боевых действий стремительно продвигался на восток. Через 15 минут на лесной поляне остались только трое. Переодевшись в гражданскую одежду, Свойственную жителям средней полосы России, мужчины осторожно помогли переодеться и Ханне, после чего занялись сокрытием старой одежды и парашютов. Они уже были готовы выступить в путь, как внезапно в лесной тишине раздался голос фон Шмидт. Он был слаб и приглушен. «Ганс и Рудольф, я хочу, чтобы вы оба с пониманием выслушали то, что я сейчас собираюсь сказать». Произнеся это, она взяла короткую паузу и застонала. На лице женщины отразилась гримаса едва сдерживаемой боли. Через минуту, кое-как справившись с собой, она продолжила. «Я понимаю, что мое задание обречено на провал, поэтому, считаю, уже не имеет особого смысла утаивать от вас мою легенду». Сказав это, Ханна протянула мужчинам, Немного помятую фотографию. Ганс, прости меня, что никогда не рассказывала всей правды про мою семью. Я тебе соврала, сказав, что они утонули в море вместе с пассажирским паромом в 1936 году. Все на тот момент были живы и чуть позднее переехали из Латвии в СССР. Уезжать вместе с ними я категорически отказалась, оставшись на родине. Я чуть позднее перебралась жить в Германию, к своему деду Вильгельму, в родовой дом под Лейпцигом. Ну а дальше ты и сам хорошо все знаешь. Крюгер с неподдельным удивлением взглянул на жену. Однако намного больше его изумило то, что он увидел на фотографии. На ней было запечатлено большое семейство. В центре стоял импозантного вида пожилой мужчина. опиравшийся на элегантную трость. Это, вне всякого сомнения, был дед Ханны, Вильгельм фон Шмидт. По обеим сторонам от него расположились мужчина и женщина средних лет, видимо, муж и жена, а на переднем плане двое маленьких детей, мальчик и девочка. Семейную идиллию завершали две молодые девушки, внешне схожие, как две капли воды. «Кто из них была его жена?» Крюгер затруднялся ответить. На оборотной стороне фотоснимка стояла дата и надпись на латышском языке. Ганс с непониманием взглянул на супругу. Та же, превозмогая боль, продолжила рассказ. «Дорогой, послушай меня внимательно и постарайся понять правильно. Да, я ушла из семьи, разорвав с ней все связи». так как люто ненавидела Латвию, то место, где родилась. С самого раннего детства я считала себя немкой, и только немкой, как и мой покойный дед Вильгельм. Поэтому, когда семья покинула Латвию, я про них даже и не вспоминала, просто вычеркнув из жизни. — Что ты так смотришь, Ганс? Думаешь, это я сохранила эту фотографию? — Нет, мой дорогой муж. Это Абвер ее сохранил. И не просто сохранил, а сделал так, чтобы она стала частью моей легенды. Как узнала я позднее, дед Вильгельм давно тесно сотрудничал с немецкой контрразведкой. И потому даже из отъезда моих родителей в СССР он решил извлечь максимальную пользу. У него уже тогда имелись на меня планы, а внешнее сходство с сестрой Было решено использовать. Агенты на территории Союза выяснили, что отца в 1937 году арестовали и расстреляли, а мать, как пособницу, осудили на 10 лет и отправили в Сибирь. Младшие дети попали в детдом, а сестру-близнеца Хельгу исключили из медицинского института и выслали из столицы на постоянное место жительства. в Орловскую область. Да-да, вот именно поэтому точкой заброски в тыл врага был выбран данный район. Хельга проживает недалеко отсюда, в деревне под названием Лески. Сама деревня располагается в непосредственной близости от маленького кирпичного завода, на котором она трудится в рабочей артели прибалтийских немцев. Согласно вашим легендам, Вы и есть те самые прибалтийские немцы. Отсюда и акцент, и недостаточно хорошее знание русского языка. Моя же легенда была задумана как самая достоверная. Я должна была занять место Хельги, а затем на всех этапах проверки подтверждать ваши личности перед местными властями. Например, вы оба являетесь... моими троюродными братьями из Смоленска. Правда, для этого предстояло совершить страшный поступок — убить сестру. Да, Ганс, я была к этому готова и дошла бы до конца в этой части операции. И не нужно так смотреть, мой дорогой муж. Сейчас идет война, а мы с тобой на ней солдаты. И не просто солдаты, а беспощадные солдаты ко всем врагам рейха. тихо, но твердо, добавила фон Шмидт, вновь взяв вынужденную паузу. «Так вот, учитывая то роковое событие, что случилось со мной сегодня, наш план теперь на грани провала. Однако я все еще командир группы, и поэтому приказываю вам в обязательном порядке завершить эту часть задания, иначе нас всех ждет разоблачение». Даже если вы найдете для меня подходящее временное место, это ничего не решит. Вероятность того, что меня раскроют, слишком высока. Вы прекрасно понимаете, что тогда будет. Зная методику ведения допросов, я уверена, сломать можно любого. Давайте смотреть правде в глаза, даже меня. Поэтому с целью обезопасить нашу группу, «Я приказываю убить Хельгу Петерсон, а тело спрятать так, чтобы никто и никогда не смог обнаружить!» Ханна удрученно опустила взгляд на землю, пытаясь поскорее скрыть промелькнувшее в глазах отчаяние. Только теперь мужчины осознали, с каким огромным трудом ей дались слова о сестре. Но то, по всей видимости, была лишь секундная слабость, поскольку спустя мгновение... Немка вновь взглянула на них с невозмутимо строгим выражением лица. "Вам ясен мой приказ, господа лейтенанты Крюгер и Нойман?" холодным, бесстрастным голосом задала она вопрос. "Так точно, госпожа лейтенант", одновременно ответили оба. Обсудив строение на окраине леса, крышу которого они видели с воздуха, было принято решение выполнить разведку. На задание отправился Нойман. Довольно быстро вернувшись, он доложил, что строение, вероятно, является жилищем лесника, а сам хозяин в настоящий момент отсутствует. Времени даром решили не терять, а потому, соорудив из палок и веток импровизированные носилки, Рудольф и Ганс доставили Ханну прямиком к домику лесника. Они аккуратно выгрузили ее прямо у порога, после чего вместе с носилками быстро исчезли в лесных зарослях. Правда, предварительно оставив ей большую суковатую палку, которую та могла использовать не только в качестве опоры, но и в случае необходимости по иному назначению. Разломав импровизированные носилки, немецкие диверсанты направились в деревню Лески. Приказ фон Шмидт они были готовы выполнить любой ценой.